с т у ч и вьют с т у ч и н е в и д и м к о ю луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно по неволе, с р е д неведомых равнин. Эй, пошел я м щ и к нет мочи, конем барин тяжело, вьюгом не слепает очи. все дороги занесло, хоть убей, следа не видно, сбили с ь м ы что делать нам? в поле бесно сводит видно, да кружит по сторонам. посмотри, вон в о н играет, дует, п л ю е т на меня, вон теперь во враг толкает, о дичалого коня там верстой не бывало и он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. мчатся тучи, бьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий м у т н а небо, ночь мутна, сил нам нет кружиться доли. Колокольчик другу мол, кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Венел волк вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят, вон уж он далече скачет, лишь глаза вот где горят, кони снова понеслись а колокольчик дин-дин-дин, вижу духи собрались а с р е д белейщих равнин бесконечный безобразный в м у т н о й месяц е игре закружились бесы разные, словно листья в ноябре сколько Их, куда их г о н я т что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают, мчатся тучи, бьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий, мутно небо ночь мутна, мчатся бесы, рой за роем. В беспредельной в ы ш и н е визгом жалобными в о и м н а д р ы в а я сердце мне.